12 возле входа спиной к нам стоял кравцов владислав сергеевич уж его-то я узнаю из тысячи похоже он не знал что это клиника моя пряеся в свой лучший костюм хотя карманы знаком от оборщица от годовых запасов еды пришел устраиваться на новое место работы а вот и мы воскликнул раскольников. Кравцов приветливо развернулся, и тут же улыбка медленно сползла с его лица. Он уставился мне прямо в глаза, пока еще не понимая, что тут происходит. Это владелец клиники и ее директор Боткин Константин Алексеевич. Эдуард не заметил подвоха и принялся энергично нас знакомить. А это Кравцов Владислав Сергеевич. Закончил Петербургскую медицинскую академию, затем интернатуру и ординатуру по специальности эндокринология. Он привык работать традиционными методами через лекарственные препараты, но готов учиться. «Добрый вечер», — ухмыльнулся я. А «Я и не знал, что вы, оказывается, готовы учиться. А про незданную аккредитацию рассказать моему помощнику вы забыли?» «Я... Вы... Как?» — очень многозначительно выдал Кравцов. Раскольников медленно переводил взгляд с меня на него и обратно. «Вы знакомы?» — наконец решился на вопрос он. «Это бывший эндокринолог из клиники «Империя здоровья», где я работаю, — объяснил я уволенный за многочисленные махинации, а также за незданный общеположенный экзамен. Другими словами, господин Кравцов – самый неподходящий из всех возможных кандидатов. «Он это не указывал в резюме», – поспешил сказать Эдуард. Это прозвучало очень комично. Представил, как Владислав Сергеевич сидит и пишет в резюме «Я глупый, ленивый и толстый. Возьмите меня работать, пожалуйста». Да уж, он не настолько глуп. «Вы, правда, здесь владелец?» Тем временем очнулся Кравцов. «Как?» «Да уж так получилось», усмехнулся я. «А трудоустраиваться вы и без адвоката ходите, или этот козырь на потом у вас припасен?» «Я...» Он не нашелся с ответом. Но... «Наверное, пойду». «Всего доброго». Разумеется, я не стал задерживать Кравцова, да и мое всего доброго было весьма натянутым, чисто жест вежливости, который Кравцов тоже не заслуживал. После того, как он ушел, Раскольников с волнением набрал в грудь воздуха. «Я не знал!» — заявил он. «Кость, прости, пожалуйста!» Он очень распереживался из-за этого своего кандидата, хотя, по сути, был здесь ни при чем. Кравцов предоставил документы, удобные ему, а причину увольнения с прошлого места работы наверняка выдумал. «Все в порядке», — поспешил я успокоить друга. «Тебя никто ни в чем не винит. Именно поэтому на месте врачей собеседования будем проводить вместе. Ты просто не знаешь, что именно спрашивать и как проверять». «Хорошо», — закивал Эдуард. «Все будет». Собеседований на сегодня больше не было назначено, и мы занялись другими делами по подготовке клиники к открытию. Григорий Михайлович прогуливался до магазина, чтобы взять себе бутылку воды и заодно слегка освежить голову, а то первый день в роли исполняющего обязанности управляющего оказался куда сложнее, чем он думал. Сам не заметил, как оказался возле будущей клиники Вита, как раз в тот момент, когда из нее выскочил очень толстый и раскрасневшийся мужчина, — Да как так-то? — бормотал он себе под нос. — Почему здесь владельцем оказался этот Боткин? Отказал мне в работе гаденыш мелкий, да я его... Из этого монолога Григорий Михайлович подчерпнул очень много информации. Перед ним врач, который всем сердцем ненавидит Боткина. Да это подарок великого ткача. «Прошу прощения», — подошел он к толстому мужчине. «Меня зовут Григорий Михайлович, и я являюсь управляющим в клинике «Элита» через два квартала. Не уделите ли вы мне десять минут вашего времени?» Мужчина недоверчиво посмотрел на него. Видимо, прикидывал, не очередная ли это подстава судьбы. «Зачем?» — наконец спросил он. «Что вам от меня надо?» «Просто поговорить», — Григорий постарался выбрать максимально дружелюбный тон. «Я слышал, что вы только что вышли из клиники Вита, и, судя по всему, встреча там прошла не самым удачным образом». Мужчина надулся и сложил руки перед собой. «И что?» — спросил он. «Так, терпение. Вам отказали в работе», — сочувственно продолжил Григорий. «Но ведь эта клиника не единственная в городе. Вот какая у вас специализация?» «Эндокринология», — буркнул мужчина. «Какое невероятное везение!» — воскликнул Григорий Михайлович. «Я просто везунчик, ведь мне в клинику как раз необходим эндокринолог. Женщина, занимающая это место, собралась в декрет, и заменить ее неким. А там достойная зарплата. Мне нужен хороший человек на эту должность». Мужчина замер на месте, а в его глазах появился жадный блеск. Григорий угадал, этот человек падок на деньги, как и многие, впрочем. «Я, конечно, сейчас ищу работу, но у меня много предложений», — решил попробовать набить себе цену он. «Однако я готов выслушать ваше». «Здесь неподалеку есть кафе. Давайте сядем там и все обсудим», — мягко улыбнулся Григорий. Они прошли в кафе. Григорий заказал себе чашку кофе, а толстый мужчина — пять эклеров и чай. «Пять эклеров! Да куда в него столько влезает вообще?» «Итак, моя клиника элита является одной из самых престижных частных клиник города», — начал рассказывать он. «Изо всех сил постарался не поморщиться, глядя, как мужчина жадно заталкивает в себя сразу два эклера. Клиника работает только для аристократов и нужны хорошие кадры». «В чем подвох?» — с трудом проживав, спросил мужчина. «Такие предложения не делают просто так». Он явно недалекий, но хотя бы не идиот. Производит впечатление человека, который и сам любит подобные темные схемы. Для начала, не могли бы вы представиться? Григорий все ждал, когда Толстак сделает это сам. Но тот так и не догадался. Кравцов Владислав Сергеевич, врач-эндокринолог. Работал в лучшей клинике Санкт-Петербурга. Уволился... «Из-за разногласий с руководством», — гордо ответил тот и откусил новый кусок эклера. «Буду с вами откровенен, Владислав Сергеевич». Обычно эта фраза действовала на людей безукоризненно. Клиника Вита, а также ее владелец Боткин Константин Алексеевич, сильно мешают нашей клинике, портят репутацию, переманивают клиентов. «И мне очень нужен человек, который поможет нейтрализовать эту угрозу». Толстый Кравцов даже жевать перестал на секунду и поднял настороженный взгляд на Григория. Чем-то он в этот момент был похож на поросенка, который выглядывал из-за корыта с едой. — Что вы имеете в виду под нейтрализовать? — спросил он. — Ничего криминального, успокойтесь, — поспешил заверить его Григорий. А то сейчас от испуга еще и приступ какой случится. Просто мне нужна информация. Может быть, вы знаете методы Боткина, его слабые места, что-то компрометирующее, или сможете узнать? Кравцов задумался, медленно допивая свой чай. Он что, уже разобрался с пятью и клерами? Вот это скорость! Он чист, как стеклышка, наконец мрачно заявил он. «Идеальный во всем. Уж поверьте, я его давно знаю. Он тоже работает в империи здоровья». Что ж, так и думал. Григорий тяжело вздохнул. «Но есть еще кое-что. Новую клинику он открывает вместе со своим другом, неким Раскольниковым Эдуардом Григорьевичем. Они доверяют друг другу и все дела ведут вместе». «И что?» — приширился Кравцов. «А чем ближе люди, тем больнее предательство», — заявил Григорий. «Достаточно лишь правильно подкинуть информацию, например, что Боткин использует Раскольникова в своих целях, что тот вкладывает все силы в этот проект, а всю славу получит Боткин, или что Боткин планирует его подвинуть, как только клиника откроется». Эндокринолог вновь задумался и принялся облизывать испачканные пальцы. «Фу, мерзость-то какая!» «Это может сработать», — наконец заявил он. «И вы хотите поручить это мне?» «Да», — кивнул Григорий. «Я чувствую, что могу вам доверять». Кравцов помолчал, явно взвешивая все «за» и «против». Наконец он решительно кивнул. «Согласен», — проговорил он. «Но я хочу письменное подтверждение о приеме на работу сегодня же». «Конечно!» — улыбнулся Григорий. «Напишите мне свою почту, я пришлю вам договор сегодня же вечером. Можете уже завтра выходить». Уволить его он всегда успеет, а вот найти человека, который тоже искренне ненавидит Боткина, задача посложнее. Так что этот Кравцов пока что нужен для реализации плана. Вечер я посвятил тренировке с Арсением. Он пришел ко мне домой ровно в назначенное время и выглядел довольно решительным. «Добрый вечер!» — чуть громче обычного поздоровался он. «Я готов! Рад это слышать!» — улыбнулся я. «Проходи!» Он прошел в мою комнату кухню и замер посередине. Затем неожиданно его взгляд смягчился. «В прошлый раз и не заметил, что у вас есть кот!» — проговорил он. «Хорошенький какой! Его зовут Фокс!» — кивнул я. «Коты ему нравятся, видите ли!» До конца со своей ревностью Клочок так и не смирился. Я проигнорировал его заявление, сосредоточившись на тренировке. «Сегодня будем учиться противостоять некроманской магии с помощью собственной энергии», заявил я. «Это сложно. Некромантия воздействует на наши души, а наши тела — это защитная оболочка». «И как мы можем защититься лекарской магии, удивился Арсений. «Ведь она только диагностирует или лечит». «Закрой глаза и представь свой магический центр», — велел я. Представь его как источник, неиссякаемый источник субстанции. А тебе надо покрыть этой субстанцией все свое тело. Использование магии как чистого вещества. Сложная задача, но мне надо было научить этому Арсения. Сам я владел этой техникой еще 2000 лет назад. Я продемонстрировал Арсению, как это выглядит. Вокруг моего тела появилось небольшое свечение, словно я целиком оказался в прозрачном скафандре. «Попробуй теперь ты», — велел я. «Не торопись». Он закрыл глаза и сосредоточился. Прошло десять минут, но у него ничего не вышло. «Я бездарен», — вздохнул он. «С первого раза и не могло получиться», — строго ответил я. «Поэтому мы тренируемся. Должны быть готовы ко всему». Тренировка продлилась два часа. На последних минутах Арсению удалось создать барьер, правда, всего на несколько секунд, но это уже результат. Договорились продолжить завтра, и он отправился домой. «А меня на битву с некрасом ты не возьмешь?» Вылез из укрытия Клочок. «Я думал, ты боишься», — напомнил ему я. «Боюсь, но я вообще-то полезен», — надулся Клочок. «И могу пригодиться. А если это из-за твоего ученика?» «Ох, ну он и ревневец у меня. Значит, возьму», — прервал я его. «Будешь у меня в кармане. И заканчиваю уже с этой темой, правда». Клочок немного еще подулся, но быстро успокоился. Мы отправились спать. Завтра предстоял еще один сложный день. Утром я собрался и отправился на конференцию. Клочок остался дома. Сегодня у него был последний день домашнего ареста. «Удачи, хозяин!» В напутствие воскликнул он. «Порви там всех!» «Веди себя хорошо!» Усмехнулся я в ответ. Конференция проходила в огромном центре, где я был впервые. Там уже была целая толпа людей, участники, зрители. Доступ на нее был ограничен, но пускали также съемочную группу, благодаря которой должна была идти трансляция в интернет. Всюду висели плакаты с надписью «Новый день». На входе каждому участнику выдавался фирменный пакет, в котором лежала кепка, блокнот, ручка, расписание лекций и бейдж. Ни один человек, думаю, не станет надевать эту кепку. «Костя, привет!» — окликнул меня Чехов. «А нет, станет. На моем друге она уже красовалась. Рядом с ним стоял мужчина пятидесяти лет в клетчатой рубашке. Наш транслятор — Соловьев Михаил Петрович». «Доброе утро!» — я сдержал улыбку. «Как настроение?» — «Волнительно», — честно признался тот. «Барон Шапилов еще не подошел, а начало уже через 30 минут». «Уверен, еще рано волноваться», — успокоил я его. «Пока что давай пройдем все этапы регистрации. Для этого Шапилов нам не нужен». Мы прошли регистрацию, осмотрелись. Большой зал, человек на 300 Сцена с экраном для презентации, микрофон, кафедра для докладчика. Все было по высшему разряду. Судя по списку мероприятий, доклады нам предстояло услышать самые разные — На конференции не было заявлено конкретного направления. Здесь была и физика, и химия, и медицина, все что угодно. За пять минут до начала, наконец, появился барон Шапилов. «Доброе утро», — поздоровался я с ним. «Вы уверены, что ваш метод сработает при таком количестве людей?» Вместо приветствия буркнул тот. «Сложный же он человек». «Да, уверен», — ответил я. «Еще чуть-чуть, и вы будете здоровы». Шапилов хмыкнул, но больше ничего не сказал. Мы устроились в зале, заняв места. С интересом я наблюдал за собирающейся публикой, профессора всех возрастов, от молодых моих ровесников и до совсем пожилых с длинными седыми бородами. Ровно в 9 утра на сцену вышел организатор конференции, профессор Данилов, как я узнал из буклета с расписанием. «Доброе утро всем!» — бодро начал он. «Рад всех приветствовать на нашей конференции новый день. Каждый новый день начинается с новых знаний, и сегодня мы будем ими делиться. И первым поделится своим открытием в области астрофизики профессор Савельев». Вышел первый участник и принялся читать свою лекцию про сверхновые. Насколько я понял, у него была редкая космическая магия. Правда, аспекты я не понял, но доклад был интересным. Мы выступали вторыми. Когда нас вызвали на сцену, мы встали и отправились нашей дружной компанией. Я встал за кафедру, а Чехов включил первый слайд презентации. «Добрый день!» — начал я. Меня зовут Боткин Константин Алексеевич. Сегодня я представлю вам новый метод лечения прионных болезней, которые до недавнего времени считались абсолютно неизлечимыми. Я рассказал о природе прионов, о том, как они действуют на нервную систему, о традиционных методах лечения и их неэффективности. «Мой метод основан на лекарской магии», – объяснил я, – «комбинации неврологического и инфекционного аспектов. В зависимости от запущенности прионной болезни метод может занимать разное количество времени». Закончив с теорией, я перешел к демонстрации. На сцену поднялся Барон Шапилов и транслятор Соловьев. Как вдруг последний замер, и лицо его исказилось гримассой боли. Так что-то пошло не так. «Михаил Петрович», — подошел я к нему, — «что с вами?» «Руки, ноги не слушаются», — с трудом выдавил из себя он. В зале начались волнения, потихоньку поднимался гул голосов. Я тут же активировал лекарскую магию, диагностический аспект. «Так, мышечные судороги сильные, тахикардия, вот-вот начнется фибрилляция». Приступ гипокалиемии. У транслятора понижен уровень калия в крови. Это привело к мышечной слабости и к нарушению работы сердца. Если прямо сейчас ничего не сделать, то либо случится фибрилляция, либо может начаться паралич дыхательных мышц. Так что я тут же принялся за дело. Кардиологический, пульмонологический, неврологический, эндокринологический пригодились чуть ли не все мои аспекты. Влить магию, чтобы предостеречь развитие осложнений, начать восстановление электролитов из его естественных запасов, хотя этого будет мало, нужно вливание электролитного раствора извне. «Не знаю как, но срочно нужен раствор для инфузии с калием», заявил я Чехову. «Быстро!» Он помчался со всех ног выполнять распоряжение. Возле меня суетился организатор конференции Данилов. «Что происходит?» — взволнованно спросил он. «Приступ гипокалиемии», — ответил я. «Причина пока не ясна». «Я сегодня не завтракал». Транслятору уже стало лучше, и он ответил сам. «А вчера вечером и сегодня с утра принимал диуретические препараты от отеков. Мне кардиолог выписал». «Понятно». Петлевые диуретики, такие как тарисемид и фуросемид, вымывают калий. Обычно при их назначении пациенту сразу же назначается аспаркам для восполнения дефицитов. В случае с Соловьевым аспаркам явно назначен не был, и калий постепенно вымывался из организма, а утренний прием стал последней каплей. «Нам нужна комната, где я смогу спокойно поставить капельницу», — обратился я к организатору. «Ему нужно срочно восполнить запасы калия». «Конечно, пройдемте», — кивнул тот. Чехов умудрился раздобыть то, что мне нужно. Не исключено, что бегал ради этого в аптеку. Я усадил Соловьева в выделенной комнате и поставил ему капельницу. Нужно было поставить медленную скорость ведения препарата. Иначе он рисковал скакнуть в гиперкалиемию, что тоже не есть хорошо для организма. «Я все испортил», — сокрушенно вздохнул он. «Прошу прощения». «Вы не виноваты. Это ваш врач неправильные рекомендации дал», — отрезал я. «Главное, что мы вовремя вас спасли». Организатор нервно мотался по комнате. «Я объявил технический перерыв, но что делать дальше?» неловко спросил он. «Отменить вашу демонстрацию?» «Я станусь неизлечимым?» Тут же возмутился барон Шапилов, который поперся за нами. «Ну уж нет, тогда лечите меня тут!» «Я могу транслировать», — попытался встать Соловьев. «Ох, что началось-то! Все успокоились», — повысил голос я. «Михаил Петрович, вы лежите и не вставайте. Антон, ты следи за капельницей. Господин Данилов, трансляция будет. В зале должен найтись еще один транслятор, я уверен. Господин Шапилов, прошу за мной». Я вышел назад на сцену и громко спросил, есть ли в зале транслятор, хотя бы с базовым уровнем. Магия эта была редкой, и я не особо надеялся, что этот план сработает. Уже продумал запасной, однако в зале поднялась женская рука. «Я транслятор», — проговорила молодая девушка. «Могу помочь, если нужно. Катышева Мария Владимировна». Сработало, надо же. И даже запасной план не пригодился. Видимо, женщину тоже пригласили для какой-то демонстрации. «Можем, наконец-то, начать?» — буркнул Шапилов. «Или будем ждать еще кого-нибудь?» «Ну вот опять так. Спокойствие. Начнем прямо сейчас», — ровным тоном заверил я его. Сначала, как я и задумывал, Мария Владимировна продемонстрировала наличие прионов на нейронах господина Шапилова. Затем она выключила трансляцию, и я перешел к лечению. Весь процесс она транслировать не могла, это отняло бы все ее силы. Но я и так собирался действовать именно таким способом. На лечение ушло 30 минут. Собственная магия истратилась у меня на две трети, но сразу же начала восполняться. «Готово!» — наконец громко объявил я. «Прионная болезнь вылечена. Теперь пациенту рекомендуется хорошо выспаться. Организм должен прийти в себя». Мария Владимировна снова продемонстрировала всем результат. В зале раздались бурные аплодисменты. Люди вскакивали с мест, кричали «Браво!», кто-то даже свистел. Настоящий фурор. «Спать э, действительно хочется», — заявил Шапилов. «Мне уже можно идти?» «Да, спасибо вам», — улыбнулся я. «И вам э, спасибо». Неохотно сказал он и поспешил прочь. Сложный человек, но он мне сегодня помог. Я отправился назад к Соловьеву и Чехову рассказать об успехе презентации. Соловьеву уже стало гораздо лучше, а капельница почти закончилась. Магия у меня успела восстановиться, так что я еще и транслятора к кардиологическим аспектам полечил. И строго расписал, как следует принимать препараты. А после тоже отправил домой отдыхать. «Мы справились!» — воссиял Чехов. «Это новый шаг в нашей карьере ученых!» Он был рад чуть ли не больше меня. Я отправил его в зал дальше слушать доклады. Сам чуть перевел дух. И этой свободной минутой тут же воспользовалась Мария Владимировна. «Для меня было честью поучаствовать в такой презентации», — с улыбкой заявила она. «Вы такой молодой, а уже ученый!» «Ученые не рождаются дедушками», — усмехнулся я. «Да, это понятно». Она чуть покраснела. «Может, хотите выпить кофе? Я с радостью послушаю про вашу работу». «Ох, понятно. Мне такие знакомства ни к чему. Прошу прощения, но я не пью кофе с красивыми девушками, потому что у меня есть своя девушка», — заявил я. «Еще раз спасибо за помощь. Не надо мне повторения истории, как с Каштановой». После всех выступлений наступило свободное время. К нам с Чеховым подходили десятки людей, задавали вопросы, просили контакты, интересовались возможностью обучения методу. Я отвечал на все терпеливо, раздавал визитки, договаривался о встречах. Чехов сиял рядом, как новый питак. Конференция удалась. Несмотря на инцидент с транслятором, все прошло отлично. Мой метод доказал свою эффективность, и теперь о нем знали все». После конференции я отправился к Насте. Сегодня у нее должна была быть последняя медитация. В следующую субботу уже должен был быть ритуал, а воскресенье — бал, посвященный юбилею князю Долгорукову. Настя открыла дверь не сразу и выглядела какой-то встревоженной. «Костя!» — то ли вопросительно, то ли утвердительно проговорила она. «Проходи!» «Что случилось?» — тут же спросил я. «Отец!» — выдохнула она. «Он решил приехать раньше и...» «Будет здесь уже через пару часов»,